За что? За что? Спросил и я. Сын пожал плечами. Не сошлись характерами и взглядами. У взрослых людей характер и взгляды, естественно, обладают известной стабильностью, которая неизбежно проявляется и в отношениях с детьми. Уважение надо сначала заслужить, веско сказал Алексей Петрович, а Санька его еще не заслужил. «Да кто его унижает? И в мыслях нет!» — сердится Алексей Петрович. А Саня, идя по улице, вспоминает. «У меня Гришка с Леной сидели. А отец пришел в комнату и начал. Посмотрите, ребята, на его патлы. На кого он похож? Чучело какое-то? Хоть бы вы его пристыдили и сводили в парикмахерскую. Ходить в таком виде неуважения к обществу?» «И для его же блага, говорю». «Ему добра хочу», — продолжал Алексей Петрович. «Разве дело в тоне? Неужели загвоздка в том, что форма не нравится?» «И в этом тоже». Но, конечно же, не только в этом. Каждодневная опека, дозволенная и неизбежная в детстве, давит тяжелым, стесняющим грузом на того, кто почувствовал себя взрослым, даже если ему пока только кажется, что он взрослый». «Она настораживает». Проверяют каждый мой шаг, мне доверяют, стараются чересчур помогать, сомневаются в моих силах, получают без конца, не считают способным к самостоятельности. Юношеская запальчивость всегда находит крайние определения. Мы стараемся понять до конца наших детей великое счастье, когда это удается нашему отношению с детьми. Нежеланию или неумению отказаться от нее может оказать плохую услугу. Непреклонность? Да, если речь идет о главном, о порядочности, о честности, об отношении к труду. Терпимость в мелочах? Обязательно, если в них как-то раскрывается индивидуальность подростка. Как вы понимаете, и сами имеется в виду ни пьянство, не курение. Вот хоть, к примеру, Санькины патлы. Допустим, что отца коробит прическа сына. У него в распоряжении много средств. Посоветовать подстричься, посмеяться в семейном, только в семейном кругу, над диким видом. Пожалуйста. Но схватить за этот чуб и обкорнать его или демонстративно срамить сына в присутствии товарищей — это уже прием запрещенный. Мы стараемся понять до конца наших детей». Великое счастье, когда это удастся. А если не удается, порой необходимо им просто поверить. С ростом детей растут и родители. Именно так. Не стареют, а растут. Во всяком случае, должны расти, чтобы быть на высоте к тому времени, когда у ребят начинает происходить переоценка ценностей. Ты требуешь от меня, а какой ты сам? Авторитет родительской власти кончается. Теперь будет действовать авторитет человеческой личности, только он. Значит, наступила пора, когда что-то в отношениях приходится перестроить. И самому перестроиться. Так бывает всегда, и нельзя, чтобы это застало нас врасплох. Методы воспитания. Методы воспитания превращают в реальность наши лучшие надежды, планы, мечты, обращенные к самому дорогому, к детям. В точном переводе слово «метод» означает «способ». В данном случае способ, прием, путь воздействия на растущую, постоянно меняющуюся и всегда неповторимую человеческую личность с целью формирования коммунистических убеждений и поведения. Можно с уверенностью сказать, что методы воспитания – самая волнующая для родителей проблема. Как преодолеть лень школьника? как заставить сына слушаться родителей, как бороться с грубостью детей, как воспитывать чувство ответственности, как приучить к аккуратности, подтянутости, собранности, как сделать ребенка честным и принципиальным, как приохотить к учению, как добиться целеустремленности, настойчивости, преодолеть, заставить, добиться, приучить, воспитать, как? Вопрос, как именно можно и должно все это делать, и есть вопрос метода воспитания. В распоряжении родителей и учителей множество средств воспитания